«Но каким же образом?» «Я их заплачу. Возвращайтесь и пригласите ваших кредиторов к себе завтра вечером. Пусть у них при себе будут ваши долговые расписки. Я приду и заплачу им всем». Человек вдруг разрыдался. «Вас, сударь, должно быть послало само небо. Вы славный человек, но я не могу принять такую сумму. Сможете, сможете. Мне неожиданно повезло в карты, деньги мне не нужны». Возьмите и не сомневайтесь, спите спокойно. Ах, сударь, вы, право, слишком добры. Отнюдь. До завтра. На следующий вечер собрались все кредиторы торговца. Настроены они были весьма критически, так как не верили в это почти божественное явление. Это либо сумасшедший, либо глупый шутник. Таково было общее мнение». Торговец уже готов был к нему присоединиться, когда в дверь постучали. На пороге стоял картуш, улыбаясь самой очаровательной из своих улыбок. Мне кажется, я не опоздал? спросил он, обводя взглядом собравшихся, потерявших дар речи. Величественным жестом он достал полный кошелек и бросил его на стол. Возьмите их, кому сколько причитается, и кончим счеты. С веселым гамом Кредиторы разделили 27 тысяч ливров, потом открыли несколько бутылок вина, чтобы отпраздновать события. Достойный торговец плакал от радости и умолял своего благодетеля назвать его имя. — Сударь, — сказал разбойник, — если вы будете знать, кто я, то будете мне признательны, и тогда я не получу удовольствия от моего поступка. — Я буду вам признателен всю жизнь, — поклялся торговец, аккуратно убирая расписки в секретер. «Вы хотя бы выпейте с нами!» «Охотно!» Было выпито множество бутылок, и веселье было в самом разгаре, когда Картуш, посмотрев на часы, сказал, что уже поздно и пора по домам. Все вышли вместе с Картушем, пожелав спокойной ночи хозяину. На улице было совсем темно. Временами налетали порывы ветра, но гости были слишком разгорячены бургундским, чтобы это заметить. Все смеялись, шутили, и каждый старался ближе сойтись со щедрым незнакомцем. Вдруг на углу улицы на них набросились бандиты, в одну секунду очистив карманы не только от семи тысяч ливров, но и от всего, что в них было.